Глава 2. Соцгород. Магнитка. 2. Серик, ты кого тащишь-то в дом? испугалась мать. Включи лампочку, мам, ответил Серега. Он толкнул гостей вперед и захлопнул дверь. Мать, вечно она экономила, зажгла свет в тесной прихожей, куда еле влезали два взрослых человека. Узнаешь? — с вызовом спросил Серега. Гость, парень-двойник, торчал, как чурбан, не зная, что делать. Мать тихо отступила в комнату и закрыла рот руками. Глаза ее округлились. — Во дворе подобрал, — пояснил Серега, скидывая кроссовки. — Его там шпана с Ленинградки побила, приняла за меня. Квартира у Сереги с мамой была маленькая, но двухкомнатная. Мать занимала крохотную, как шкаф, в спальню, а Серега жил в комнате побольше. Мать уважительно называла ее «залой». Серега в носках шагнул из прихожей в залу и развернулся, рассматривая гостя как некое крупное приобретение, вроде холодильника или новогодней елки. Вид у гостя был жуткий. «Снимай говноступы свои», — распорядился Серега. «Иди в ванную, руки и морду умой». «Мам, где полотенца лежат?» «Простите за беспокойство», — вдруг хрипло произнес гость. Мать вздрогнула, будто заговорила статуя. Серега сунул гостю в руки полотенце. «На, ванная вон справа». Он притворил дверь в прихожую. Примостившись на краешке дивана, мать глядела куда-то в пустоту. «Мам, ау!» — окликнул ее Серега, стаскивая брюки и натягивая домашнее трико. — Давай на кухню. Пожрать, что ли, приготовь? Я ж со смены. Ошеломление от встречи с двойником у Сереги уже прошло. Да его и не было-то, наверное, ошеломление. Просто он, Серега, столкнулся с парнем, похожим на него самого. Охренеть, как похожим. Ну, бывает. А брата у него никакого срода не имелось, ни о чем таком мать не говорила. «Это Митя», — поднимаясь с дивана, тихо сказала мать. «Твой близнец». Серега будто отяжелел под чем-то мягким и неподъемным. «Ты чего такое заявляешь?» — возмутился он. За окном, звеня, по рельсам простучал трамвай. Мать подошла к серванту и, кусая губы, начала поправлять фотокарточку между стекол. Она и трехлетний Сережка. «Был у тебя брат, Серик. Ну, есть. Я ж двойню родила. Назвала Митей и Сережей. Тебя забрала, а Митю на больничке оставила». Серега взял со стола сигареты и закурил, хотя в квартире он обычно не курил. В голове словно что-то свистело, как на сквозняке. Он даже растерялся. Обнаружить брата это словно обнаружить в своей квартире третью комнату. Вроде хорошо, но комната уже с жильцом. И что делать? Глупо спросил Серега. Мать пожала плечами и вытерла пальцем глаза. Серега разозлился. Он не хотел ничего менять в жизни. Все ведь и так зашибись. Работа у него нормальная, хата есть, и харлею он убрал с пути. Маринка теперь достанется ему. Какой, блядь, брат? Нахера он нужен? Серега чуть приобнял мать за плечи. «Не парься, мам. Сначала давай про этого Митю все узнаем, что за типок такой нарисовался, а потом ты мне все расскажешь. Идет?» Мать всхлипнула и кивнула. В ванной затих шум воды, и вскоре в двери прихожей появился Митя. Босой. Лицо и руки чистые, а футболка и штаны грязнущие. «А я вообще-то ничего», — оценив его, заметил Серега. «Красивый». «Пойдемте на кухню, ребятки», — тонким, не своим голосом сказала мать. «Покушать что-нибудь вам приготовлю». Кухня была такой же маленькой, как и прихожая. Серега указал Митин на свою табуретку возле окна. Гостю лучшее место. Из холодильника Серега вынул початую бутылку водки, из подвесного шкафчика — граненые стопки. «Ты Митя, Дмитрий, значит», — веско сказал Серега, разливая водку. «Я Сергей, а это наша мама, Вера Петровна. Мы с ней башенины». «Я тоже башенин?» — наивно спросил Митя. Серега фыркнул, точно брат был недостоин его фамилии. Мать возилась у плиты, чем-то брякала. Серега заметил, что Митя деликатно озирается. Наверняка пытается вспомнить свою жизнь, как-то разместить себя в новой обстановке. Парень, похоже, из городских. Скромный, культурный такой. Городскими называли жителей больших городов. Челябы, и Уфы. А соцгород-магнитка и ей подобные заводские поселения за настоящие города уже давно не считались. И городских здесь, мягко говоря, не любили. «Выпьем», — предложил Серега. «Мам, не отставай». Они выпили. Мать зажмурилась и принялась махать в рот ладонью, будто стужала, а Митю едва не вырвала. Но потом ему на глазах полегчало. Водка возвращала силы. Серега же накатил спокойно, как воду. «Рис с тушенкой у меня», — спохватилась мать. «Кушать вам надо». Она вскочила и кинулась к плите. «Сразу поясню, браток», — по-хозяйски расслабленно заговорил Серега. «Ты с нами здесь не жил никогда». Я за тебя вообще не слышал. Давай, колись, кто ты откуда, как сюда попал. Ничего не помню, — Виновато ответил Митя. Очнулся в лесу, иду по шоссе, вокруг никого, карманы пустые, все болит, весь в грязи. Мать у плиты тяжело вздохнула от сострадания. Серега чувствовал, что Митя не врет, да и зачем ему врать? Может, ты ехал куда на попутках? предположил Серега. — Ну, тебя грабанули и выбросили на дорогу, дали по башке, она и повредилась. — Не исключено, что и от сотрясения мозга амнезия, — согласился Митя. — Может, ты к нам ехал? — с надеждой спросила мать. — Ну, познакомиться, посмотреть на родственников. Митя беспомощно развел руками. Мать включила в кухне свет, за окном уже темнело, и поставила на стол сковородку с ужином. «Бедно у нас, не обессудь», — сказала она. «Да уж, бананьев нету», — хмыкнул Серега. «Не городские разносолы». Он снова разлил водку, и они снова выпили. Митя ел вежливо, аккуратно, но Серега видел, что он голоден, как волк. Сереге интересно было наблюдать за братом, будто за самим собой в зеркале. Ощущения были непонятные. Хотелось угостить брата чем-нибудь еще, как себя, или врезать по морде. Ведь собственный облик принадлежал только ему, Сереге, и тот, кто пользовался им этим обликом, вор. Мать присела чуть в стороне на табуретку и тоже смотрела на Митю, но жалостливо. Митя, наконец, отложил вилку. «Простите за бестактность», — осторожно сказал он. «Но получается, вы про меня вообще ничего не знаете, да? Я жил отдельно. А почему?» Серега уже понял, почему, но ответ обидел бы маму. «По качину». Грубо отрезал он, а мать заплакала. «Война же, Митенька». «Какая война?» Искренне удивился Митя. «И этого тоже не помнишь?» — опять разозлился Серега. «Амнезия! амнезия! Серега налил себе одному, выпил и встал. с тебе надо полностью, братец. Воняешь», — бросил он, усмиряя гнев. «Титан включу, чтобы вода нагревалась. Шмотки свои дам». «Искупайся, а твою одежду я постираю». Тотчас пообещала мать. Серега пошел в прихожую. Света здесь уже не было, мать экономила. В темноте Серега споткнулся о ботинке Мити и в сердцах выругался, нашаривая выключатель. Вспыхнул желтый пластмассовый плафон. Расшнурованные армейские берцы брата валялись прямо посреди прихожей, как огромные дохлые крысы. Серега вдруг вперился в них, И в голове замелькало. Такие же берцы были у Харлея. Серега вел мотоцикл, мертвый Харлей лежал в коляске, а его ноги, обутые в берце, торчали вровень с рулем. Харлей, тогда перед выстрелом он ведь принял Серегу за кого-то другого. Он сказал Димон, ты за мной из гарнизона приперся? Димон, Дмитрий, Митя. Харлей принял Серегу за Митю. Они были знакомы. А ведь Маринка говорила ему о последнем маршруте Харлея. Серега стоял в прихожей и вспоминал, как гулял с Маринкой по Ленинградке. У него-то нет никакой амнезии, он все помнит. Блин, ну и дела. Вот, значит, кто ты, братец Митенька. «Ты из тех городских мудаков, что упрямо сидят на объекте гарнизон, сдвинутые мозгами на своей долбаной хрени. Ты, Митенька, пришел не к брату и не к матери. Ты шел за Харлеем».